Достаточно нанести выделение тонким слоем на предметное стекло и правильно окрасить, и гонокок виден под микроскопом вполне отчетливо. Вторым был найден возбудитель мягкого шанкра. Август Дюкрей, позднее профессор по кожным заболеваниям в Пизе и Риме, сделал это открытие, когда был еще молодым врачом. Возбудителем оказалась палочкообразная бацилла, располагающиеся цепочками, которые напоминают рыб, плывущих одна за другой. И, наконец, последним был найден возбудитель сифилиса, бледная спирохета. фриц Шауден открыл ее весной 1905 года. Он обнаружил ее при исследовании препарата твердого шанкры, в котором должен был содержаться возбудитель не при дневном свете или искусственном освещении, а на темном фоне.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 Это был впоследствии ставший хирургом и профессором Эмерих Ульман из Вены. Проводя в 1885 году в Париже отпуск с научной целью, Ульман явился к Пастеру и сказал, «Кох и его ученики говорят, что вы нашли, очевидно, верные лечебные средства против бешенства. Но если у покусавшей собаки бешенство только подозревалось, а в действительности его не было»,